Страница 46. Глава 5. Великая египетская держава в эпоху Нового царства. XVI-XII века до нашей эры. Страницы 46 по 63. Параграф 1. Завоевание фараонов в 18-й династии, около 1580 около 1345 -го годов до нашей эры Борьбу с гексосами возглавили правители прежней столицы Египта, города Фивы, где находился центр общеегипетского культа бога Омона. Здесь, на удаленном юге, власть гексовских царей была настолько слабой, что фиванские правители сочли возможным провозгласить себя фараонами и основали 17 династию, которая правила одновременно с гексовскими царями. Один из фараонов южной династии Камесу возглавил борьбу за изгнание захватчиков из Египта. Борьба с иноземцами была продолжена и завершена братом Камису, фараоном Яхмосом. Египетские войска захватили сильно укрепленный город-крепость Аварис и не только изгнали гиксосов из Египта, но и преследовали их вплоть до южной границы Палестины. Здесь находилась стратегически важная крепость Шарухен, которую Яхмос захватил после длительной трехлетней осады. Под ударами египетских войск гексосское государство развалилось, распался и пестрый этнический конгломерат, известный под собирательным именем гиксосов. Название гиксосов Более не встречается в истории. После изгнания гиксосов и восстановления египетской государственности начался самый блестящий период древнеегипетской истории, период нового царства, который продолжался около пяти столетий и охватывал правление 18-20 династий около 1580 около 1085 -го годов до нашей эры. Именно в этот период была создана наиболее крупная по территории египетская держава, а древняя египетская цивилизация достигла наибольших высот в своем развитии. Изгнание гексосов вызвало подъем военно-политической активности новой 18-й династии, основателем которой стал Яхмос I. Главными направлениями внешней политики были традиционные для Египта северо-восточные, то есть на восточное побережье Средиземного моря, и южные, в Нубию. Но резко изменились ее масштабы и характер. Для проведения активной завоевательной политики была реорганизована египетская армия. Под влиянием гиксосов были введены отряды колесничих. Легкие колесницы, запряженные двумя тренированными конями с экипажем из двух человек, Возница управлял конями и прикрывал щитом второго бойца, вооруженного так называемым сложным луком. Стремительно врывались в неприятельские ряды и вызывали там панику. Египтяне стали устраивать конные заводы и осваивать новую для них отрасль коневодства. Управление конными заводами – Считалось очень почетной государственной службой, и во главе его стоял один из высших чиновников. Страница 47. Пешее войско, продолжавшее играть основную роль в сражениях, было снабжено новыми типами оружия. В частности, были приняты на вооружение два новых типа меча. Массивный прямой и более легкий серповидный. Для более надежной защиты от ударов врага египетский воин стал одевать пластинчатый панцирь. Отряды тяжело вооруженных воинов дополнялись подразделениями легко вооруженных лучников и копейщиков. Вводились специальные учения и тренировки способствующий повышению дисциплины и маневренности войсковых единиц в бою. Для перевозки воинов и грузов, для ведения морских битв был создан военно-морской флот. Египтяне усовершенствовали свое фортификационное искусство и стали возводить сильные укрепленные крепости бывшие центрами их военного господства в завоеванных странах. Военная активность египетских фараонов привела к резкому возрастанию численности армии и совершенствованию ее комплектования. Новая система набора предполагала выделение одного воина от десяти взрослых мужчин. Кроме собственно египтян в армию стали набирать, как и прежде, наемников иноземцев, но их роль резко возросла, а при 19-й династии наемники составляли не менее половины численного состава армии. Реформированная египетская армия, по своему вооружению, организации была одной из лучших и самых многочисленных армий того времени. Опираясь на мощь армии, 18-я династия проводила активную внешнюю политику и захватила обширные территории. Особенно впечатляющими были завоевания на побережье Восточного Средиземноморья. Страница 48 -я. Успехам египтян способствовала политическая раздробленность этого региона, отсутствие сильных государственных образований, которые могли бы противостоять на равных Египту. Хетское царство, Ассирия, Вавилония переживали не лучшие времена и не могли активно вмешаться в дела Сирии и Палестины. Опасным соперником египетских фараонов Было лишь государство митанни, усилившее свое могущество в конце 16-го первой половине 15 века до нашей эры. Нейтрализация митанийского противодействия стала основной заботой 18-й династии. Стремясь остановить египетскую экспансию в Сирию и Палестину, митани Танни поддерживала коалицию мелких сиро-палестинских княжеств во главе с городом Кадеш. Создание такого союза на некоторое время задержало продвижение египтян в Палестине и несколько стабилизировало обстановку в этом регионе. Остановленные здесь фараоны XVIII династии начинает вести активную политику в южном направлении. Приемники Яхмоса захватили здесь обширные территории вплоть до третьего Нильского порога. При царице Хатшепсут была направлена большая военно-торговая флотилия в страну Пунт, которая вернулась в Египет, нагруженная многочисленными подарками как знаками покорности тамошних правителей. Активность завоевательной политики резко возросла, когда на троне оказался пасынок Хатшепсут Тутмос III. 1504-1450 годы до нашей эры талантливый полководец, дальновидный государственный деятель Страница 49. Он сосредоточил основное внимание на восточно-средиземноморском регионе. После тщательной подготовки Тутмос III ввел многочисленные войска в Палестину, где его поджидала объединенная коалиция сиропалестинских княжеств во главе с городом Кадеш, поддерживаемая Миттани. Сиро-палестинские войска были сосредоточены около сильно укрепленного города Мегидо, подходы к которому были труднодоступны из-за подступающих гор. В анналах Тутмоса Третьего подробно описывается поход в Мегидо. Анналы рассказывают, что фараон, не посчитавшись с трусливым мнением своих сановников идти обходной более безопасной дорогой, избрал рискованный путь через узкое ущелье, внезапно появился перед неожидавшим его противником, в ожесточенной битве 1482 год до нашей эры египтяне одержали решительную победу. Сиро-палестинское ополчение укрылось в городе Мегидо, который был взят после изнурительной семимесячной осады. Разгром коалиции сделал Тутмоса III хозяином большей части Палестины и Сирии, после чего египетские войска приступают к полному завоеванию этих территорий, предпринимая регулярные почти ежегодные вторжения. За двадцать два года единоличного царствования Тутмос мост третий пятнадцать раз совершал победоносные походы, постепенно расширяя границы египетских владений до верховьев Ефрата. Государство метани было вынуждено отозвать свои войска за Ефрат и уступить египтянам территорию Сирии, Финикии и Палестины. Развивая свои военные успехи, Тутмос III приказал перетащить волоком корабли из Средиземного моря на реку Ефрат и переправил часть войск на левый берег Великой реки. Северной границей египетской державы стал город Кархемиш, расположенный в излучении Ефрата. Никогда еще египтяне не заходили так далеко на север. Успешной была военная политика Тутмоса III и на юге. Здесь были покорены местные племена вплоть до четвертого Нильского порога. Границы египетской державы простирались теперь с севера до южных рубежей на 3200 километров. Успешные завоевания Тутмоса Третьего потребовали напряжения всех сил государства, и преемники воинственного фараона более думали о закреплении захваченных стран, организации там своего управления, нежели о новых завоеваниях. Египетская держава стояла на вершине могущества и пользовалась огромным авторитетом в Передней Азии. Прежние соперники Египта, миттанийские цари, искали теперь союзы могущественных фараонов и в качестве своеобразной гарантии посылали в их гарем своих дочерей. Цари Хеттов и Вавилонии заискивали перед фараонами, присылали им великолепные дары в знак своей дружбы. Энергичная внешняя политика XVIII династии, создание огромной военной державы потребовали мобилизации всех материальных и людских ресурсов. Но вместе с тем сами завоевания и ограбления завоеванных стран оказывали стимулирующее влияние на развитие египетской экономики и культуры.